Глава 6 Липкие деревья, ползающие растения и стреляющие огурцы. Утро началось для путешественников неудачно, а всё потому, что они попадали со своих кроватей на пол. Первым на ноги вскочил Самоделкин, так как подумал, что на них снова напали акулы или какие-нибудь другие чудовища. В этот момент дронолёт снова хорошенечко тряхнула. «Что с нами происходит?» Напяливая на себя башмаки, проворчал профессор пыхтелкин «Почему у нас так трясёт?» «Я ничего не вижу», — ответил ему Самоделкин. «Нас окружает какой-то белый дым». «Странно. Что в море может гореть?» — удивился он. «Это не дым, а туман», — догадался географ. «Мы приплыли. То есть я хотел сказать, что мы наконец-то прибежали. — сказал учёный. — Значит, мы рядом с островом, — догадался шпион Дырка. — Но почему же тогда нас трясёт, как сумасшедших? — спросил разбойник. — Потому что драндолёт не знает, куда ему бежать дальше, — пояснил самоделкин. — Он потерял дорогу, вот и прыгает на месте. Железный человечек включил ручное управление, и драндолёт, слушаясь опытной руки механика, стал осторожно на ощупь красться в тумане. Но не успел механический аппарат сделать и трёх шагов, как железные ноги драндолёта коснулись песчаного берега. Машина вздрогнула, стряхнула с ног солёные капли воды и застыла, как вкопанная. «Что случилось?» — спросил Карандаш. «Почему мы остановились?» «Мы на острове!» — важно сообщил Самоделкин. Пират Бульбуль -Буль открыл люк драндолёта и вылез наружу. Спрыгнув на жёлтый песчаный берег, разбойник осмотрелся по сторонам и, махнув рукой, закричал. «Идите сюда! Здесь творится что-то непонятное!» «Куда мы попали?» — спросила Настенька. «На остров фантастических хищных растений», — пояснил профессор Пыхтелки, наглядываясь по сторонам. «На этом острове никто, кроме нас, ещё не был», — добавил географ. Если, конечно, не считать тех древних мореплавателей, которых съели чудовищные растения, — напомнил профессор своим друзьям. «Что значит «съели»?» — перепугался шпион Дырка. «Разве вы не слышали, что раньше на земле можно было встретить деревья-людоеды?» — ответил географ. «Если к ним близко подходил человек или животное, дерево хватало его своими ветками и съедало». «Скорее всего, эти прожорливые деревья и слопали тех отважных моряков». «А почему океаны совсем не видно?» — спросил Прутик. «Туман!» — ответил Самоделкин. «Этот остров вот уже тысячи лет окружает густой туман, поэтому о нём до сих пор никто не знает. Наверняка он прячется где-то здесь, этот главный повелитель растений», — добавил Железный Человечек. Придётся нам драндалёт оставить на берегу океана, — сказал самоделкин. Ведь наш аппарат теперь умеет бегать только по воде. Ничего, так даже интереснее, — сказал географ. Я хочу внимательно обследовать весь остров. Какой-то он странный, но в чём тут дело, я пока не понимаю. Путешественники подхватили рюкзаки и побежали догонять профессора географии, который смело устремился в чащу растений. «Я понял, в чём секрет острова», — через несколько минут сообщил профессор Пахтёлкин. «Здесь растут самые необычные и удивительные растения, которые когда-либо существовали на Земле». «Как это?» — не понял Карандаш. «А так», — ответил географ. «Я знаю точно, что давным-давно, примерно 60 миллионов лет назад, На нашу Землю упал огромный метеорит. В ту пору на планете хозяйничали динозавры и летающие ящеры. Вся планета была покрыта невиданными гигантскими растениями, а динозавры, которые жили на Земле и в море, питались этими растениями. — Но ведь динозавры были очень большими! — удивилась Настенька. — Неужели они ели только цветочки и травку? — спросила девочка. — В те времена на нашей планете росли огромные цветы и деревья, — пояснил профессор Пыхтелкин. Но потом, когда упал этот невиданных размеров метеорит, на Земле всё изменилось. — Он что, помял все цветы, что ли? — захихикал шпиондырка Нет, просто от его удара на Земле поднялся невероятный столб. Пыли, и солнечные лучи более тысячи лет не могли пробиться к земле, — ответил Семён семёнович Все огромные растения погибли, а вместе с ними вымерли и динозавры. Но этот остров, похоже, не пострадал от метеорита, — рассматривая растения, — сказал географ. А всё потому, что тут очень жарко. Густой туман, который окружает остров со всех сторон, как бы оберегает растения от холода. Вы только посмотрите, какая растительность нас окружает!» Показал профессор рукой вокруг себя. карандаши Самоделкин поспешили следом за ребятами и профессором, а разбойники чуть задержались. И, убедившись, что их никто не слышит, принялись шептаться. «У нас с тобой времени мало», — оглядываясь по сторонам, прорычал пират Бульбуль. -буль. Нам некогда гулять по острову и нюхать разные цветочки и травки. Нам нужно разыскать этот бородатый цветок и быстро возвращаться домой. Ведь нам за него обещали целую гору денег». «А как он выглядит, этот усатый фикус?» — спросил шпиондырка «Не усатый фикус, а бородатая орхидея, олух». Закурив трубку, рявкнул ржебородый капитан. «Я сам толком не знаю, как она выглядит эта орхидея. У профессора есть книга, в которой описаны все цветы. Ночью мы украдём эту книгу и вырвем рисунок фикуса, то есть орхидеи», — пояснил он насадному приятелю. «Ты, главное, держи язык за зубами и не проболтайся этим учёным-кипячённым про наш план». Разбойники кинулись догонять путешественников, но не успели они пробежать и нескольких метров, Как оказались в ловушке. Какое-то огромное растение обхватило их своими листьями и крепко-накрепко прижало к толстому зелёному стеблю. Пираты стали вырываться и брыкаться, но растение крепко держало их в своём капкане. Помогите! Что из силы истошным голосом заорал шпион дырка. Караул! Хрипел пират Бульбуль, -буль, пытаясь вырваться наружу. «Что случилось?» Прибежав на крик, удивился Самоделкин. «Нас схватили какие-то листья!» Кричал шпион Дырка. «Освободите меня! Мне тут внутри страшно и темно! Я их боюсь! Они колются!» Карандаш растерялся и тут же на дереве нарисовал острые кривые ножи, которые из нарисованных превратились в настоящие и были вручены географу и Самоделкину. Хотя, не теряя времени, даром стали аккуратно разрезать листья. Пираты, не прекращая орали, изо всех сил пытались вырваться наружу. Через несколько минут разбойники вывалились на землю из коварных ловушек. «Что это с нами только что произошло?» Вставая с травы и вращая глазами во все стороны, спросил пират Бульбуль. -буль. «Мы шли, никого не трогали, вдруг — бац! — оказались в каких-то зелёных мешках!» Испуганно спросил пират. «Это вас растение схватило?» — ответил географ. Оно называется мухоловка. Обычно ловит мух, но так как на этом острове некого ловить, то мухоловка вместо мух поймала вас в свой капкан. «Оно на что, за каких-то волосатых мух приняло?» — разозлился шпион Дырка и, подбежав к мухоловке, треснул её кулаком. Но мухоловка снова распустила свой колючий лист и схватила разбойника за ногу. «Караул! Спасите меня!» — верещал длинноносый пират. «Отцепись ты от меня, я не муха! Я знаменитый разбойник Полькин!» «Я же вам говорил, не уходите далеко от меня!» — предупредил Семён Семёныч, вытащив второй раз шпиона из ловушки. «Здесь растут очень опасные растения. Например, вот эти лианы!» — показал рукой профессор Пыхтелкин. «Это растения-обжоры!» «Они постоянно хотят есть. Видите, у них вместо листьев висят большие кувшины», — показал географ. «Видим», — кивнул главы прутик. «Так вот, в эти кувшины растения обжоры и ловят свою добычу. И если вы туда случайно угодите, вам оттуда ни за что не выбраться», — предупредил Семён Семёнович, указывая на опасные лианы. Путешественники двинулись дальше, опасливо оглядываясь по сторонам. Теперь им всюду мерещились растения-обжоры и растения-ловушки. — Фу, как я устал! — прислонившись к какому-то дереву, выдохнул пират Бульбуль. -буль. — Всё, идём, да идём. Когда ж мы обедать будем? — спросил толстяк у карандаша и облизнул губы. — Мы сделаем привал, как только найдём какое-нибудь фруктовое дерево. — сообщил самоделкин. — О, я, кажется, вижу финиковую пальму! — обрадовался железный человечек и побежал вперёд. За ним двинулись и все остальные, как вдруг услышали позади чей-то отчаянный крик. <связывая> — А-а-а! <связывая> <связывая> кричал пират Бульбуль, -буль, изо всех сил пытаясь вырваться из плена. — Что случилось? — прибежав на крик, спросили Карандаша и его друзья. «Меня дерево схватило и не отпускает!» — надрывался пират Бульбуль. -буль. «Освободите меня!» — ревел ржебородый разбойник. «Меня кто-то держит за куртку сзади!» «Это липкое дерево!» — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Тебя никто не держит. Просто-напросто ты прилип к дереву, когда прислонился к нему спиной». — хохотал географ. — Придётся тебе вылезать из пиратской куртки. Липкое дерево ни за что её не отпустит. Толстый пират расстегнул пуговицы и, тяжело дыша, выбрался на свободу, оставив куртку висеть на дереве. — Так мы будем сегодня обедать или нет? — спросил длинноносый шпион-дырка. — А то у меня от этих дурацких растений голова идёт кругом, — шмыгнул носом Пулькин. Путешественники снова двинулись вперёд, но на этот раз, обходя вокруг деревья и незнакомые кусты, на несколько шагов. Солнце палило нещадно, и с каждой минуты становилось всё жарче и жарче. Страшно хотелось пить, но, как назло, нигде поблизости не было видно речки или хотя бы маленького ручейка. От жары у путников заплетались ноги, и перед глазами шли круги. Вдруг прямо перед ними выросла небольшая роща из одинаковых тоненьких деревьев, в самой середине которой стояло большое, единственное толстое дерево. Усталые путешественники разлеглись на мягкой зелёной траве, спрятавшись в тени деревьев. — Как же хочется пить! — пожаловался Чижик. — А воды, как назло, нигде поблизости нет! — протянул Прутик. — Как ты нет! Удивился профессор Пыхтелькин. Как раз тут воды очень много. Где? завертел головой вокруг себя карандаш. И я ничего не вижу. Пожал плечами волшебный художник. Прямо у вас над головой, засмеялся Семён Семёныч. Я тоже ничего не вижу, вращая глазами подтвердил Самоделкин. Да вот же. В 3 м от нас растёт «Дисхидия», — пояснил профессор Пыхтелкин. «У каждого из этих растений за спиной торчит мешок. Вы загляните в эти мешки. Там и найдёте сколько угодно воды. А всё потому, что это растение собирает дождевую воду в мешочке про запас». Самоделкин тут же вскочил на свои пружинки и, достав из сумки острый ножик, подпрыгнул и срезал один из этих мешочков. Ребята, карандаши разбойники жадно набросились на воду и, вырывая друг у друга мешок, воли напились вкусной дождевой воды «Странная какая-то роща», — лёжа на боку сказал прутик. «Одно дерево толстое, а другие тонюсенькие, словно палочки». «А это вовсе и не роща», — снова удивил всех профессор. «Это всего-навсего одно дерево. Просто у него много стволов» вот так и прозвали «Дерево-роща». «Семён Семёнович, неужели вы хотите сказать, что все эти деревья всего лишь одно большое дерево?» — изумился Самоделкин. «Просто у этого дерева не один ствол, как у остальных растений, а десятки», — пояснил географ. «Вы посмотрите наверх, и тогда убедитесь, что все они наверху соединяются ветками», — добавил учёный. «Смотри, Дырка». «Какие большие спелые плоды растут на том дереве!» Показал волосатой рукой толстый разбойник. «Вот бы нам их достать и слопать, а то я здорово проголодался, пока мы шли!» «Я их, капитан, в один момент достану, вы только подсадите меня на первую ветку!» Попросил шпион дыркой, забирая своему приятелю на плечи. Бульбун -буль, тяжело дыша, помог длиноносому забраться на ветку и сел у корней дерева наблюдать, как охотник за фруктами ползёт по дереву. А шпион-дырка тем временем ловко и проворно, как кошка, перебираясь ветки на ветку, карабкался по толстому дереву всё ближе и ближе к сладким плодам дерева. «Давай, бери там побольше!» — командовал снизу пират Бульбуль. -буль. «Хорошо, капитан!» — кивал головой Пулькин и, наконец, добравшись до аппетитных плодов, начал их срывать и пихать себе за пазуху. Шпион-дырка был так увлечён этим занятием, что не заметил смертельной опасности, которая его поджидала на том коварном дереве. Длинноносому разбойнику сзади подползла длинная, извивающаяся лиана и стала потихонечку обвивать тело разбойника. Сначала лиана обвела одну ногу разбойника, затем вторую и, наконец, медленно поползла к тонкой шее морского пирата. «Что это он там делает?» — спросил удивлённо Карандаш у своих друзей, заметив шпиона дырку на дереве. «Он за какими-то плодами полез», — зевнув, сказал Чижик. «Странные какие-то плоды», — заметила Настенька. «Я таких никогда раньше не видела. Наверное, очень вкусные». Разговор двух ребят привлёк внимание профессора Пахтелкина. Он посмотрел на дерево и увидел там шпиона дырку. «Осторожно!» Закричал Семён Семёныч: "На этих деревьях живут!" Но договорить он не успел, потому что с дерева раздался пронзительный крик насатого шпиона Пулькина. А, -а, -а, а! Набрав за пазуху несколько крупных плодов, Дырка собирался спуститься вниз, но неожиданно обнаружил, что его что-то держит. Трусливый шпион увидел боковым зрением, что вокруг него кто-то ползает, и он подумал, что это огромная змея обивает его своими кольцами. Разбойник больше всего на свете боялся именно змей, поэтому он оттолкнулся от ветки ногами, чтобы, словно мартышка, перепрыгнуть с одной ветки на другую таким образом спастись от змеи. Но прыжок не получился. Не долетев до соседней ветки всего-навсего несколько сантиметров, Шпион почувствовал, что его ноги кто-то крепко держит. И разбойник стал стремительно падать с вершины дерева на землю. «Караул, падаю!» Разлетелся под джунглем отчаянный крик шпиона дырки. Но помочь ему никто не мог, так как падал он очень быстро, по дороге цепляясь длинным носом за гибкие ветки и широкие листья дерева. Но, по-моему, разбойнику опять крупно повезло. Не долетев до земли всего чуть-чуть, он не грохнулся, а словно по волшебству взлетел высоко в небо. «Куда это он снова полетел?» — опешил Самоделкин. «Он не разбился!» — захлопала в ладоши Настенька. «Вроде бы он теперь летит снова вверх, к вершине огромного дерева!» — почесал затылок карандаш. «Я понял, в чём дело!» — схватившись за живот, захохотал профессор Пахтелкин. Он зацепился ногой за лиану, а эти растения чрезвычайно тягучие, словно резина», — пояснил географ. Как только прицепившийся конец лианы натянулся, будто струна, растение стало снова сжиматься, и дырка вновь взлетела к вершине дерева. а <связь> <связь> опять прокатилась под джунглем. «Смотрите, а дырка вновь полетела вниз!» покатываясь от смеха, показал остальным чижик. «Ой, как смешно!» «По-моему, ему понравилось летать туда-сюда», сказал Карандаш. «Давайте его поймаем», — предложил Самоделкин. «Как только он подлетит к земле, хватайте его за ноги, а я обрежу Лиану ножом». Так они и сделали. Как только шпион начал падать и уже подлетал к корням дерева, Карандаш, географ и ребята повисли у него на ногах А железный человечек одним ударом разрубил лиану, которая крепко обхватила ноги разбойника. Дырка шлёпнулась на землю и, словно дождевой червяк, стал отползать подальше от дерева. «Что со мной сейчас такое б -б -б было Держась за голову, произнёс шпион заплетающимся языком. «С дерева шмякнулся!» — пояснил пират Бульбуль. -буль. «Ты мне плодов нарвал!» «Я же тебя за фруктами отправлял, а ты начал на лианах качаться вместо этого!» — рассердился пират Бульбуль. -буль. «Меня на дереве змея схватила!» — стал оправдываться шпион Дырка. «Я с перепугу свалился с ветки и начал падать. Ну какая-то сила подхватила меня и забросила в небо!» — мямлил в оправдании разбойник. «Тебя не змея схватила, а лиана!» — объяснил профессор Пыхтелкин. Эти лианы называют растения-верхолазы или растения-душители. Они взбираются на самые высокие деревья и оббивают их длинными петлями, а затем начинают душить. «Я слышал о таких», — вступил в разговор Самоделкин. «Их ещё называют живыми канатами. На них раскачиваются обезьяны и прыгают с дерева на дерево». «Лианы настолько прочны, что могут выдержать даже взрослого слона, если тому вдруг придёт в голову забраться на дерево, запутаться там и упасть на землю», смеясь, пояснил железный человечек. «Так эта дурацкая лиана хотела меня задушить?» испуганно переспросил шпион Дырка. «Она ненарочно», — объяснил Карандаш. «Просто эти растения очень любят солнечный свет, вот и цепляются за всё, что им попадётся». «Лишь бы доползти до самой вершины дерева, поближе к солнцу!» «Капитан, я вам плодов сочных нарвал!» Вытряхивая из рубашки что-то, приплясывал на месте шпион дырка. «Это нельзя есть!» Подбирая один из них с земли, произнес географ. «Эти ядовитые плоды называются душистый дуриан. Их едят некоторые обезьяны, а вот людям их лучше не пробовать!» «Я слышал, что у того, кто съест этот плод, могут отвалиться уши», — сказал Чижик. Пират Бульбуль, -буль, который держал в руках душистый дуриан и пытался его разгрызть, тут же отбросил его в сторону и на всякий случай схватился за уши, проверяя, на месте они или нет. «Я же вам говорил, ничего без меня не хватайте», — в который раз предупредил профессор Пахтелкин. Тут растёт множество опасных и ядовитых растений. Но шпион Дырка никого не слушал. Он обратил внимание, что всего лишь в нескольких метрах от него растут огурцы. Разбойник схватил самый здоровый огурец и, вцепившись в него зубами, попытался разгрызть. «Уж огурцы-то точно не ядовитые», — успел подумать разбойник, как в тот же миг раздался небольшой взрыв — И несчастному разбойнику, а также капитану Бульболю, -Буль, который стоял рядом, в голову ударила целая очередь семян. Пираты с перепугу не поняли, что произошло, прыгнули на землю и истошно закричали. «Ложись! Стреляют!» «Никто не стреляет!» — успокоил ребят Самоделкин. «Это всего-навсего взрывающиеся огурцы!» Дырка откусил кусочек, вот огурец и выстрелил в него семенами. «Тьфу ты, ну ты!» Вставая, пробормотал пират Бульбуль. «Я-то подумал, на нас какие-нибудь дикие племена напали, а тут какие-то стреляющие огурцы. В этих джунглях всё какое-то ненормальное. Липкие деревья, ползущие лианы и взрывающиеся огурцы. Нужно быть поосторожнее». Не успели путешественники оглянуться, как наступил вечер. В тропических странах ночь наступает всегда раньше обычного. Самоделкин разбил палатки, которые накануне нарисовал карандаш, и друзья, немного перекусив, легли спать. Не спали в эту ночь только двое.